В последний день года белка сидела за столом. Был мороз, шел снег, град, и на стекле один за другим появлялись диковинные цветы. Белка читала книгу о пустыне и теплых реках. Иногда она дрожала от ветра, который пробивался в комнату через щелку. На середине книги она увидела на картинке ласточку, сидящую в траве под пальмой. Вдалеке, довольно зевая, проходил лев. Ласточка писала письмо, которое белка с трудом на смогла прочесть, перевернув книгу вверх ногами. Здесь чудесно писала ласточка. Только расправишь крылья, как перья согреваются и становятся пушистыми, и везде можно поспать, прямо в небе и без одеяла. Приезжай сюда. Это невозможно, закричала белка, оторвав взгляд от книги. Сюда просто добраться, прочитала она дальше и попыталась залезть в письмо, но между двумя строчками запуталась в петельке от буквы З и поспешила обратно. Она отряхнулась, расправила бумагу и прочитала: "До скорого. Вдруг в дверь, окна и стены заколотил ветер. Снежная буря ворвалась в комнату. Белка вскочила и быстро закрыла дверь. Книжка упала на пол. Когда она подняла её и смахнула снег, письмо на картинке лежало в траве. Лев заснул под пальмой, а ласточки не было видно. Может, она улетела, подумала белка. Ей не понравилось моей книге. Она обмотала шею хвостом, подышала в ладошке и задумалась о лете и о том, Как дела у муравья?